Глава 20. Таркат-Сити. Таркат, округ Донигал, Ирландское содружество. 20 февраля 3058 года. От напряжения у Тармана свело шею и плечи. На объёмной карте зависший над его столом ядовито-зеленоватая область проникновения кланов глубоко в Анзиус в глубокое Ирландское содружество. После ударов на рисефе Эленгерия и Готавиту должна последовать атака на Ковентри. Таркат лежит всего в четырёх прыжках от этой планеты. Если принять во внимание темп наступления нефритовых соколов, то в окрестностях столицы враг окажется не позже 1 апреля. Подлинный смысл, с которым была связана эта дата, не был секретом для Тармана в сложившихся условиях. Это число приобрело роковое значение. Он даже вздрогнул, почувствовал лёгкое головокружение. Теперь отчётливо определялась главная цель, поставленная кланом нефритовых соколов. Вероятнее всего, этот аркат, захватив его, они выведут Лиранское содружество из числа воюющих государств. Расчёт был верен. Тармана вынужден был признать что клан хорошо спланировал предстоящую операцию. И с разведкой у них всё в порядке. Со взятием столицы Леранское Содружество начнёт разваливаться. Это было известно ему, первому министру, лучше, чем кому-либо другому. Большинство областей станут добычей нефритовых соколов или, в лучшем случае, будут надолго выведены из войны. В системе обороны всей внутренней сферы откроется широкая брешь, и дальнейший исход вторжения будет зависеть не от сопротивления и оборонительных возможностей государств-наследников, а исключительно от самих кланов. Они смогут выбирать цели, хватать самые жирные куски и бить врагов поодиночке. Потеря Таркады заставит Виктора Девиона отвлечься от проблем, связанных с синдикатом, и повернуться лицом к народу. который, судя по его заявлениям, он считает своим. Пусть убедится, как мало его любит и желает иметь правителем населения тех областей, которые он до сих пор относит к своим исконным владениям. Если же он откажется начать войну за освобождение Эларианского союза, этим займётся Лига свободных миров, которая непременно двинет свои войска, чтобы создать буферную зону между кланами и собственной территорией. Ясно, что они не отважатся пойти на открытое столкновение с агрессором и постараются договориться с соколами. В любом случае, от леранского содружества останутся рожки да ножки. Тогда Виктору придётся начать против лиги боевые действия, потому что иначе его шансы на объединение всех подвластных земель окажутся равными нулю. Этот вариант развития событий приведёт к развалу союза государств внутренней сферы. К чему, по-видимому, и стремятся кланы. Тарман откинулся к спинке кресла и против воли покивал. Широта и логичность замысла потрясли его. Даже если стратегии клана Нефритовых Соколов, планирующие наступление, и не заглядывали так далеко, всё равно подобный исход казался ему неотвратимым. Вот как вырисовываются теперь этапы осуществления их замысла. Сначала приграничное сражение, которое они успешно завершили к середине февраля, затем взятие Ковентри, далее бросок на Таркат. Причём на каждый этап они, по-видимому, отвели не более месяца. По крайней мере, такие сроки вытекают из анализа обстановки. Наконец, выборочные удары и отдельные рейды в различные области разваливающегося Селеранского содружества и, скорее всего, подписание перемирия. с кем. Это они решат исходя из обстановки. Проблем с желающими замириться у соколов не будет. Тарман наконец успокоился. Слишком красиво, чёрт побери. Так не бывает, чтобы без сучка и задоринки они добрались до границы с легис свободных миров. Гладка была на бумаге, да забыли про овраги. У них у соколов тоже должны возникнуть проблемы. В первую очередь не ясно, каким образом кланы координируют свою политику и координируют ли вообще. Это был существеннейший вопрос. Успехи клана нефритовых соколов в войне против Леранского Содружества должны вынудить Виктора Девиона перебросить в направлении Таркада войска, помогающие в настоящее время синдикату драконов. Эта мера очень даже на руку дымчатым ягуарам и новым котам. Однако с их стороны нет даже намёков на оживление военной активности на границах с синдикатом. Более того, волки отвели свои войска с территории, принадлежащей иранскому содружеству. Это явный признак того, что соколы действуют в одиночку. Если так, то их наступление приобретает отчётливый привкус авантюры. Без поддержки родственных кланов им с государствами внутренней сферы не справиться. нету не удалось даже клану волков в его лучшие годы. На что же надеются соколы? Это было тёмное место в оценке их стратегических замыслов. Не ещё более сомнений, нежели странная решимость клана нефритовых соколов покорить внутреннюю сферу без помощи соседей, вызывала и очередность целей. С точки зрения логики и военной науки, Таргат безусловно должен стать их главной мишенью. Но подобное развитие событий противоречило всему, что было известно о кланах. А Тармана, как начальнику разведывательной службы, было известно немало. Кланы никогда не скрывали, более того, постоянно подчеркивали, что главной целью их вторжения являлась Терра. Эта планета обладала для них особым притяжением. Она казалась им древним святилищем, обладание которым, Должно было возвысить любой клан над остальными. К тому было множество подтверждений. Собственно, целими кланов являлся осуществление некого сакрального замысла, который не мог быть осуществлён без захвата Терры. Именно там они намеревались объявить о создании новой Звёздной лиги, образ жизни которой должен был соответствовать представлениям воинов клана о способах воспроизведения потомства. Таркад не Терра. Выходит, захват Таркада заботит Сокола только в той мере, в какой эта операция сможет приблизить их к обладанию заветным призом или доставит им заведомые преимущества в осуществлении главного замысла. Не более того. В этом смысле, что выгадывает Сокол, захватив Таркад? Ничего существенного. Между ними и Террой будут лежать раздробленные, охваченные паникой области распавшегося Леранского Содружества. Как и теперь, между ними и Террой находятся отдельные регионы Свободной Республики Расалхак, которые еще надо усмирять и усмирять. Это, конечно, дело времени, но как раз со временем у соколов проблемы. Если верны слухи, что им придется вновь выбирать Эльхана, то они просто обязаны завершить операцию к созыву Совета Ханов. А это должно произойти не позже, чем через шесть месяцев. Кроме того, Таркат расположен от Терры на 1 прыжок дальше, чем, например, Кворал. Дальше больше. Маршрут, связывающий Таркат с Древней Прородиной, проходит как раз вдоль границы с Лигой Свободных Миров. Это обстоятельство несомненно способно спровоцировать Томуса Марика на ответные меры по защите своего государства. Вот ещё какое соображение. Арман пристально вгляделся в карту, на которой были отмечены местоположения гарнизонов армии Эланского содружества. В большинстве своём они были расположены вдоль границы с кланами. Если вспомнить историю, то такая дислокация обороняющихся частей позволяет им нанести ответный контрудар в глубину территории, занятой противником. Это уже случилось пару лет назад, когда отряд гончих Келла провёл замечательный поддержисти рейд по планетам, захваченным дымчатыми его армией. Эта операция во многом способствовала тому, что кланам пришлось остановить нашествие на внутреннюю сферу. Беда в том, что Нонди Штайнер, по-видимому, в силу особой нелюбви к Моргану, с ходу отвергала всякие разговоры на эту тему. Подобные операции она считала слишком рискованными и неэффективными. Эта старушенция почему-то никому не верит. Она постоянно твердит, что переход нефритовыми соколами к границе спровоцирует войну между всеми остальными кланами и Комстаром. И еще утверждала, что в этом и состоит цель соколов. Тогда у всех соперничающих родов и Комстара окажутся связанными руки. Тем самым соколам будет открыта дорога на Терру. Прямо через Лиранское Содружество. А в общем-то это соображение имело смысл. Однако Тармано сомневался, что Нонди верно определила суть замысла Соколов. Все они затаились, и остальные кланы и Комстар такого не было во время первого решительного наступления кланов. Нонди права только в том, что утверждает: клан нефритовых соколов действует без заранее согласованного с другими плана. Но в чём заключается план, она определяет неверно. Когда кланы ударили в первый раз, в их действиях отчётливо просматривалась слаженность и координация усилий. В пределах государств наследников они продвигались по особам, имеющим строгие границы коридорам. Только в пределах некоей зоны они захватывали миры. Нынешняя кампания, предпринятая соколами, ничем не напоминало прежний неодолимый потоп, от которого, казалось, не было спасения. Они высадились на один из плохо защищаемых миров, разгромили его и ушли. Во время первого наступления кланы в конце концов были разбиты и остановлены, но не разгромлены окончательно. За это время соколы, например, накопили достаточно силы и средств, чтобы предпринять новые решительные действия. Удивительно, что по донесениям агентов и фронтовых разведчиков этих запасов было куда меньше, чем можно было ожидать. Более того, во время нынешнего вторжения они по существу занялись грабежами, чего не наблюдалось в пору их первого наступления. Тогда они прочно и основательно обустраивались на оккупированных мирах, налаживали хозяйственную жизнь, и местная промышленность начинала на полных оборотах. на рубежах всем необходимом. Нондиу утверждал, что на этот раз, в силу понимания того, что они не смогут удержать захваченное, выбор соколов пал не на самые привлекательные меры. Она ссылалась на разведывательные аналитические отчёты, в которых утверждалось, что ударная мощь клана в нынешний момент куда как далека от той, что была свойственна соколам во время первого наступления 8 лет назад. Тармана, в свою очередь лично проанализировавший эти данные, пришёл к выводу, что эти утверждения безосновательны, так как последние удары Рода вооружённые силы Иранского Содружества тоже сдержать не могли. Какой вывод сделал Тармана из получения всего вороха сообщений? Он решил, что его сомнения в определении цели, преследуемой кланом нефритовых соколов, отражали реальные противоречия, существовавшие в штабе врага. Соколы сами толком не знали, куда им следует направить последующие удары, если приграничное сражение пройдёт успешно. С другой стороны, кланы доказали, что умеют маскировать свои намерения, и ни в коем случае нельзя до конца верить, что его тарманы незнание является отражением колебаний врага. Возможно, род нефритовых соколов нанес этот удар в преддверии выборов Ильхана и более связан с внутренними проблемами, раздирающими кланы. Возможно, соколы именно подобным способом хотели подготовиться к выборам нового вождя и тем самым либо привести к власти своего хана, либо навязать новому владыке свое видение политики, направленной на захват внутренней сферы. Вполне может быть, что новый Ильхан Сочтёт теру не стоищей внимания. Что это, кроме символа? Пустое место. Гнездо коварного комстара. Таркат другое дело. Это реально и перспективно. Род нефритового сокола может настоять, чтобы именно Таркат попал в поле его зрения. Затем Люсйен и так далее, пока вся внутренняя сфера не развалится на куски. Тарман закрыл глаза. следовало передохнуть хотя бы минутку другую сердце расходилось так что его нельзя было унять куда ни кинь всюду клин перебрав все варианты он так и не нашёл безопасного способа вывести таркат из-под огня искорки вспыхивали под сомкнутыми веками чем дальше тем сильнее они напоминали звёзды реальность была жестока и неотвратима кланы приближались к таркату Для планеты спасения не было. Оборона столицы содружества была организована на самом высоком уровне. Но что от неё толку, если кланы ударят всей мощью? От них пощады не жди. Он представил себя в кресле пилота могучего умнее робота и горько улыбнулся. Десятки лет прошли с тех пор, когда он в последний раз водил боевую машину. Всё забылось. Время безжалостно Отдохнув, Тарман набрал на клавиатуре приказ по армии. Он хотел вызвать на Таркат наиболее боеспособные и верные центральному правительству части. Отсюда, принимая во внимание транспортные возможности столицы, можно будет нанести контрудар в любом направлении. Собранные под Таркадом войска будут сражаться с особым упорством, ведь здесь место пребывания Хархантессы, её дом только здесь кланы наконец получат достойный отпор. Он выбрал подходящее соединение, затем погрузился в созерцание данных, которые сообщали, сколько времени понадобится тому или иному полку, чтобы передислоцироваться на новое место. В лучшем случае переброска займёт не менее 2 месяцев. По его расчётам, это произойдёт спустя 2 недели после начала высадки соколов. Выходит, недопустима любая задержка. Необходимо в ультимативной форме поторопить командиров частей. Но что он может поделать с законами физики, с техническими ограничениями? Их поторопить не удастся. Таким образом, в лучшем случае 15 апреля можно надеяться увидеть первые подходящие на помощь столице соединения. Если я не в силах ускорить переброску полков и легионов, Возможно, мне удастся затормозить продвижение кланов. Следующей очевидной целью Нефритовых Соколов, наверное, будет Ковентри. Они должны появиться там не ранее, чем через 3 недели. Таким образом, где-то в середине марта соколы высадятся на планете. В отличие от других миров, на Ковентри были развёрнуты достаточно большие силы. Гарнизон планеты насчитывал 3 с полнебый способных полка боевых роботов. Местное ополчение, так называемую Донегальскую милицию, Десятый полк рейнджера в Скае и личный состав военной академии. Его численность тоже составляла что-то около полка. К сожалению, вооружение двух последних частей оставляло желать лучшего. Особенно туго придётся кадетам, для обучения которых использовались в основном списанные роботы. Что ж, им придётся героизмом восполнить нехватку ударной силы. В получении техника была сбору по Сосенке. Однако у них была артиллерия и приданная часть аэрокосмической авиации. Рейнджеры пока полностью не прошли период укомплектования. Однако на голограммах все они выглядят бравыми ребятами. Кроме того, на Ковентри есть особые охранные отряды, принадлежащие знатным семействам планеты. По всему получается, что с соколом придётся повозиться с ними. Подобный достаточно мощный кулак они пока не встречали. Если бы гарнизон сумел связать руки захватчиком, такую задачу и следует поставить перед его начальником. Ни шагу назад, держаться до последнего. Пустые надежды. Без реальной помощи приказ повиснет в воздухе. Необходимо отправить на ковентри серьёзные подкрепления. способные проводить самостоятельные операции. Может, стоит перебросить туда гончих келла? Сомнительно, что они дадут положительный ответ на моё требование. А ведь они ближе других расположены к Ковентри и способны без помех осуществить переброску туда своих частей. Что ещё у нас поблизости? Так, полк лёгкой кавалерии Эридана. Это соединение состояло из наёмников и имело славную историю. уходящую корнями во времена Звёздной лиги. Их слава соперничала с репутацией Гончих Келла или Волчьих драгун. Во время первого вторжения кланов они показали себя во всём блеске. Только присутствуя в этой части, можно объяснить то, что Соколы выбрали такой сложный вектор для нападения на столицу Лиранского содружества. Кавалеристи могут прибыть на Ковентри в начале апреля. Даже если они не поспеют вовремя, всё равно их высадка произведёт должное впечатление на соколов, которые будут просто вынуждены сразиться с ними, чтобы обеспечить безопасный коридор для возвращения в свою зону оккупации. Другое соединение, которое следует перебросить на Ковентри это волчьи драгуны. Несмотря на значительное удаление планеты Аутрич, где располагались все пять полков, Вулф имел достаточное количество пригунов, чтобы с их помощью быстро перебросить по крайней мере два полка на атакуемую планету. Они могут успеть к началу апреля. Таркат лежит на прямой линии между Ковентри и Аутричем. Поэтому драгуны могут остановиться в столице, если их появление на Ковентре уже не потребуется. В крайнем случае, из окрестностей Таркады их легко перебазировать в любом направлении. Три оставшихся полка драгун должны усилить оборону Таркада. Однако в душе Тармана очень желал, чтобы ещё одно соединение как можно скорее прибыло сюда. У него не было сомнений, что если соколы в самом деле решат захватить столицу, бегство или, скажем, мягче, эвакуация самая последняя мера, на которую он может решиться. Все элиранцы от мало до велика стеной встанут на защиту города все лягут костями это была малоприятная перспектива но тормана было ясно что у него тоже выбора не было в такой момент нас валило город и планету на мои плечи в любом случае на меня возложат вину за падение столицы или может на виктора идея вырисовывалась такая На всякий случай ему крайне необходимо иметь на планете отряд наёмников, преданных ему лично, пусть даже деньги они будут получать из государственной казны. Это единственная возможность сохранить влияние после падения города. Есть такие ребята. Недаром он 8 лет прикармливал их. Теперь настал момент, когда он пустит их в дело. Возможно, придётся с боем отстаивать свою жизнь. Если, например, Томус Марик или Сунь Цзеляо решат воспользоваться случаем и покончить с ним раз и навсегда, не выйдет господа хорошее. Он постарается обезопасить свою жизнь. Где вы, любезные ему сердцу, рейнджеры Вако? Пришёл ваш час. Конечно, нельзя сводить на одной планете потомцев старого Вайно Вако и Гончих Келла. Начнут вспоминать былые годы, Когда рейнджеры подчинялись Моргну, а потом самовольно решили порвать с присягой, могут начаться разпреи без порядка. Однако преимущества от пребывания рейнджеров в Акане Таркадия перевешивают возможные недостатки. Тарман потянулся, помассировал шею, затем большим пальцем размял особую точку. Мышцы сразу посвежили, он почувствовал, как уходит усталость. Однако мне лично нельзя соваться в дела генерального штаба. Приказ о передислокации наёмников должен исходить от Нонди. Тем более, что касается рейнджеров Вако. Ей придётся согласиться также. Проще простого, я подскажу ей идею, а дальше она уже сама разовьёт эту мысль. Архантессу скажу, что целью моей политической линии было предоставить как можно больше свободы такому опытному специалисту по военным вопросам, как её тётушка Нондиа. Моя задача освободить её от всех посторонних нагрузок, чтобы она могла полностью сосредоточиться на обороне страны. Вслух Тарман сказал: "Надеюсь, орхантесса Катрин, вы вернётесь с хорошими новостями. Очень хочется, чтобы это случилось как можно скорее. Пусть даже вам и ничем будет нас утешить. Тармано сделал паузу, поморгал, потом с суровым видом глядя прямо на экран дисплея, добавил: "Это не только моё желание, но всего нашего народа. Когда я принял ваше предложение, я верил, что совместными усилиями мы сможем спасти Иранское содружество от гибели".